Мелодия Электрокардиограф дотянулся до нужной ноты и, вцепившись в нее, уже не отпускал. Нота, оказавшись безвыходно запертой в собственной монотонности, обезумело заметалась, распалась отражениями и звернулась никому не слышной мелодией. Жердев вспомнил, узнал ее, пошел за ней. Стало темно, и в темноте поплыли неторопливые белые титры. Когда титры кончились, человек все еще шел и слушал мелодию, которая никак не кончалась. Шел и слушал.